Мы стояли посреди площади, обнявшись и смеялись, смеялись от счастья, от радости, что двое выживших нашли друг друга. Затем Фелисити отступила на шаг, не снимая руки с моего плеча, будто боялась, что я исчезну. Она вся была холодная, только теплое дыхание согревало мне шею. В глазах у нее стояли слезы, на ресницах блестели капельки, из подвязанной шапочки выглядывали белые волосы, подернутые инеем. «Какая же у нее улыбка!» «На тебе, папина шапка!» «Извини», — сомущенно сказал я, и стал стягивать шапку, надетую под бейсболку. «Тебе идет! Теперь она твоя!» «Спасибо!» Фелисити просияла. «Прости, прости, что я не пришел раньше!» «Ты о чем? Я не приходил все эти дни!» «Серьезно? А что?» «Я тоже!» Фелисити держала меня за руки. «Я сегодня первый раз пришла!» – стала объяснять она. «Только вчера вернулась домой, нашла твою записку!» «Только вчера?» – переспросил я. «Мне полегчало, я не подвел ее!» На стеклах полуразрушенных зданий играли ослепительно-желтые солнечные блики, непривычно яркие на фоне тяжелого серого неба. В полной тишине опять посыпался снег. «Два человека, две крошечных точки!» Стояли на краю пропасти. «Когда ты ушел?» Я не сразу сообразил, что ответить. «Три дня назад?» Этого я и боялась. Так и подумала, что ты приходил сразу после моего ухода. Я искал тебя в парке в тот день, когда просмотрел запись, но никого не нашел. Те люди ушли. Я так боялся идти сюда. Боялся, что никогда-никогда не найду тебя. Мы, наверное, разминулись в парке. Я видела там зараженных людей которые грелись у огня и пили из бутылок. Мы называем их охотниками». На ее лице одновременно отразилось и недоумение, и любопытство. «Кто мы?» Вряд ли стоило сейчас рассказывать Фелисити о бане Дэви и мини поэтому я просто сказал ей о Рэйчел и Калибре. «Тебе повезло, что ты нашел людей. Скорее всего, мы видели одних и тех же охотников, просто в разное время». Да, я видел их в парке как раз перед тем, как нашел твою квартиру. Затем оставил записку и ушел. Фелисити кивнула. Она не выпускала моих рук. Ладошки у нее были маленькие, мягкие, теплые даже через перчатки. А где ты была? Искала других, чтобы выбраться из города. И каждый день я выходила на улицу. Шла к Гудзону через Миттаун да и Стривер. Я пыталась держаться воды, чтобы найти выход с острова. Но везде были эти и эти люди. Несколько раз они гнались за мной. Ты убегала? Пряталась? Мне было так страшно. Вчера я ночевала в подвале своей любимой кондитерской. У них продавались самые вкусные в мире пончики. До этого я проверила несколько мест, где могли прятаться люди. Все напрасно. У меня опустились руки, и я пришла домой, почти потеряв надежду. И вдруг твоя записка... Я кивнул фелиити было очень страшно все это время страшно как и мне но она оказалась сильнее и смелее. мы смотрели друг на друга и думали об одном и том же что дальше снег усилился надо спрятаться под крышей предложил я ффесиити с улыбкой кивнула я понял что последуюсь за ней куда угодно а вот она за мной мы зашли в булочную в которой я прятался от охотников около недели назад. Снег и ветер не проникали внутрь, и Фелисити размотала большой шарф и положила его на прилавок. С прошлого раза все оставалось по-прежнему. Пол из покрывал толстый слой пыли и пепла. В холодильниках стояли напитки, в витринах плесневели булочки и пироги. «Будешь пить?» — спросил я. «Воду с удовольствием? А что же еще?» — сказал я и покраснел. Что за ерунду я ляпнул, прямо как старый дед. Может, надо было отвести ее в какой-нибудь бар, предложить выпить по-настоящему. калиб именно так бы и поступил. С горящими щеками я протянул Фелисите бутылку воды. «Твое здоровье!» — улыбнулась она. «Твое здоровье!» Она сидела рядом, так близко, что чувствовалось тепло ее тела. Смотрела вместе со мной в окно. «Расскажи», — попросил я. Как ты пряталась от охотников в кондитерской? Их было очень много. Целая толпа. Они бежали все вместе. Я поняла, что нужно спрятаться. Уже почти стемнело. На улице стало жутко, но домой было нельзя. Они бы меня поймали. Я вспомнила про кондитерскую. Побежала туда и сумела по дороге оторваться от них. Фелисити вздрогнула. Нелегко ей пришлось. Они часто ведут себя непредсказуемо. Те в парке были из слабых. Они ушли из парка вниз, к гудзону. Я шла за ними и спряталась в жилом доме. Я их позвала, но они только помахали, а подходить ближе было страшно. Может, если они больны тем же, что и все, они поправятся? Только никто не знает, что будет дальше. Вдруг это начало новой стадии или продолжение прежней, или... Да кто его? Джесс! Да, я Джесс. Боже мой, зачем я это ляпнул? Нужно быть серьезнее разговаривать с ней как... — Классное имя, мне нравится. Сколько тебе лет? — Шестнадцать. Нужно было приврать, сказать, что семнадцать или восемнадцать, девятнадцать. — А мне семнадцать. — Правда? — Точно. Нужно было ответить девятнадцать. — Правда, а что? — Ничего. — Признавайся. С улыбкой потребовала Фелисити, шутливо подтолкнув меня локтем. — Просто... Я улыбнулся и замолчал. Пусть хоть измочалит меня локтем, лишь бы не переставала улыбаться. Я думал, тебе уже двадцать или чуть больше. Наверное, нельзя говорить девушке, что она выглядит лет на пять старше своего возраста, или семнадцатилетней можно. Да откуда мне знать? Единственными семнадцатилетними девушками, с которыми я общался, были старшие сестры моих друзей. Они смотрели на меня, как на пустое место». И встречались с двадцатилетними чуваками на навороченных машинах. подростком вообще быть паршиво. У меня, конечно, водились друзья, компания, но я очень много переживал внутри себя, анализировал, обдумывал, представлял, как могло бы быть. Хотелось стать взрослым, сильным, понять в жизни больше, чем другие. А что, я бы пожертвовал пятком лет, чтобы проснуться завтра утром, а все как и раньше. И мне уже 20 с хвостиком. Только вот вряд ли такое возможно. Мир изменился навсегда. Прикольно. Мне часто об этом говорят. С искренней улыбкой сказала Фелисити. Она смотрела на пустую заснеженную улицу. Очень удобно, если идешь куда-нибудь с друзьями. Она, как и Калиб, говорила в настоящем времени. Может, потому что Нью-Йорк был их родным городом, и они не могли поверить, что все в прошлом что ничего не вернуть. Как бы там ни было, хорошо, что Фелисити старше всего на год, а не настолько, насколько я думал. Мне не терпелось поскорее все разузнать. Я спросил, расскажи, где ты была? Когда все случилось, перебила она меня, дома, стирала, у нас прачечная в подвале. Ричел замолчала, то ли собираясь с мыслями, то ли пытаясь посмотреть на случившееся со стороны чтобы оно воспринималось не так болезненно. Я решила, что началось землетрясение, даже встала в дверном проеме, как нас учили в школе. Потом все стихло. Я просидела в подвале тысячу лет, а когда решилась подняться в квартиру и выглянула в окно, увидела бегущих людей. Даже не знаю, почему я не выскочила на улицу, просто стояла у окна и смотрела на них. Только через час я попробовала позвонить, но телефоны не работали, ни домашние, ни спутниковые. Телевизор, радио тоже молчали. Свет немного помигал и пропал. За час, за один единственный час все вокруг рухнуло, исчезло. Я осталась совсем одна. Я стояла у окна до полной темноты, а потом всю ночь рыдала на диване. На улице кто-то кричал, а я не могла пошевелиться. «А где твои родители?» «Слава богу, они уехали. У нас в Коннектикуте есть ферма. Я очень надеюсь, что они там». Фелисити замолчала, задумавшись, наверное, о судьбе своей семьи, но быстро отогнала эти мысли. Брат живет в Денвере, он медик военной авиации, но сейчас в Афганистане, должен вернуться через месяц. А твои друзья? Я пыталась их найти. У некоторых оказались разрушены дома, у некоторых заперты квартиры. Одну подругу я нашла. Фелисити сделала паузу. Вернее, ее тело. И больше никого не искала. Ее красивое лицо сделалось очень бледным. «Да что это я все болтаю и болтаю? Мне нравится, я бы весь день тебя слушал». Мои слова были чистой правдой. Фелисити покраснела. «Расскажи о себе, где ты был эти две недели?» «В небоскребе Рокфеллеровского центра», — ответил я и коротко пересказал ей все, что случилось со мной за это время. «А что делали эти военные?» — спросила она, когда я закончил рассказ. Точно не знаю. Я видел два грузовика, но, по их словам, должны быть еще машины. Они сказали, ситуация будет ухудшаться. Последствия вируса гораздо серьезнее там, где теплее. Они пришли, чтобы спасать людей? Нет, не знаю. Мой ответ немного расстроил Фелисити, но я понятия не имел, зачем они разъезжали по Нью-Йорку, а врать только ради того, чтобы не портить ей настроение, не мог. Они уехали добавил я. «А дальше?» «А дальше?» «Дальше я пришел сюда. И вот ты здесь!» «И вот я здесь!» «Господи, зачем я все время?» «Повторяю ее слова!» «Она точно решит, что я полный идиот!» Нужно было перевести разговор на другую тему и выяснить, что она думает. «Как считаешь, что теперь делать? Какие у тебя планы?» — спросил я. Фелисити пожала плечами. «Не знаю». До встречи с тобой, я даже была не в курсе, остались ли в городе живые люди, то есть живые и нормальные. Нужно было кое-что проверить, я спросил. Думаешь, в воздухе был вирус? Люди заразились и превратились в охотников? Заболели те, кто оказался на улице? Получается так, а как еще? Но в первый день был сильный ливень, потом все время шел снег, поэтому сейчас воздух чистый. То есть заразиться можно только если... Начал я и замолчал. «Если охотник напрямую заразит здорового человека!» Фелисити вздрогнула, но все же договорила. «Когда станет пить из него кровь?» «Я пока ни разу не видел подобного. Но это же не значит, что так нельзя заразиться. Нужно быть осторожнее. Мне нравится идея отправиться на север. Может, нам удастся добраться до родительской фермы?» — предложила Фелисити. Я представил как мы приходим на фирму к родителям Фелисити, а там все в порядке. И невольно улыбнулся. Они наверняка знают, что произошло на самом деле. Возможно, я смогу вернуться домой. Только вот без Рэйчел и Калеба уходить нельзя. Нельзя бросить новых друзей, выбрав одну Фелисити. — У тебя есть причина остаться на Манхэттене? — спросил я. Она покачала головой, отпивая из бутылки с водой. Чувствовалось, что Фелисити жалко уходить, и я мог понять ее. Страшно расставаться с привычными местами ради неизвестности. Что-то похожее я переживал, покидая Рокфеллеровский небоскреб. Он успел стать мне почти домом. Там я чувствовал себя в безопасности. «Я так хочу к родителям», — произнесла Фелисити. «Ты пойдешь со мной в зоопарк. Нужно уговорить Рэйчел». «Она там сама совсем управляется». «Да, но нельзя же сидеть там вечно», — сказал я. «Во-первых, это опасно. Во-вторых, в зоопарке слишком много работы. Может, она передумает, когда познакомится с тобой и Калибом. А если они откажутся уходить?» «Надеюсь, нет. Пусть не сразу, но мы их уговорим. Они ведь видели, что охотники опаснее с каждым днем. Мне кажется, Калиб очень привязан к Нью-Йорку. Он родился и вырос здесь». «Возможно, произнеся эти слова о Калибе...» Фелисити думала о себе. Я вспомнил, как Калиб рассказывал о родителях. Может, ему нужно сходить к ним, увидеть все своими глазами, чтобы поверить в реальность. Какова вероятность, что у него дома все кажется гораздо хуже, чем он предполагает? Думаю, у него хватит ума понять, во что превратился любимый город, и уйти, пока есть возможность, рассудил я. Рэчел переживает из-за животных, ждет помощи, только вот не понимает, что спасатели могут вообще не появиться, что дальше не станет легче. «Да», — только и ответила Фелисити. Я гнал от себя эту мысль, но мы оба прекрасно понимали. Помощь может вообще никогда не прийти. Сложнее всего будет убедить ее в том, что ситуация ухудшается. «Мы вдвоем постараемся объяснить ей это», — сказал я. «А если она откажется уходить? Я не смогу оставить ее одну». «Ладно, ладно. Я пойду с тобой и попробую ее уговорить», — пообещала Фелисити. Но потому, как она почесала запястье, стало ясно, ее что-то смущает. «Но... А? Но есть одно «но», да?» Фелисити улыбнулась. «У меня все на лице написано». «Ты третий человек, с которым я говорю за целых две недели. Конечно, я подмечаю каждую мелочь», — объяснил я. «Ясно», — успокоилась Фелисити и подалась вперед на стуле. «Понимаешь, я не люблю зоопарки, они напоминают мне тюрьму». Я не успел ответить. С улицы донесся какой-то шум. «Что это?» — настороженно спросил я, весь обратившись вслух, и тут же забыв о признании Фелисити. «Я говорила, что...» «Да нет, слушай!» Мы замерли. Звук оказался знакомым, только я не сразу это понял. «Что это?» — спросила Фелисити. — Похоже на грузовик. Соскочив со стула, я прижался к окну. Стекло дрожало. — Солдаты! Вернулись! — сказал я. Грузовики проехали мимо булочной, где мы прятались, пересекли 49-ю улицу Вест и направились на север. Обломки здания, когда-то стоявшего напротив нашего укрытия, завалили всю дорогу и часть 6-я Но для грузовика они не были преградой. Огромные колеса медленно проехали прямо по мессиву бетона и арматуры, и мы успели рассмотреть сделанную по трафарет надпись на двери кабины. Те же буквы, что я видел на ящике. Фелисити прошептала мне на ухо. «Научно-исследовательский медицинский институт инфекционных заболеваний армии США». «Это их я тогда видел», — сказал я, осторожно выглядывая из-за прилавка. Грузовик с громким ревом переваливался по обломкам. Двое мужчин сидели в кабине, и еще двое в крытом кузове рядом с ящиком, который я заметил в первый раз. «Давай, выйдем к ним», — предложила Фелисити. «Нет, подожди». Я остановил ее, стараясь рассмотреть военных. Старки среди них не было. Они не особо мне обрадовались в тот раз. «Но ты же разговаривал с ними. Джесс, они ведь американские военные, понимаешь?» «Мой брат с ними работал, они хорошие, нам нечего бояться!» «Из троих солдат, что я видел, только один был нормальным, два других хотели меня пристрелить!» «Ерунда!» «Фелисити, подожди!» «Я взял ее за запястье, чтобы удержать, давай хоть немного последим за ними, хорошо? Если ты права, будет классно, но лучше проверим, ладно?» Она посмотрела на меня, затем на грузовик, подминавший под себя искреженные машины. «Снова на меня!» И согласилась. Ладно. На улице я застегнул куртку под самое горло. Мелкими перебежками мы направились за грузовиком, стараясь держаться в полусотне метров. Когда военные были перед зданием мюзик холла Фелисити дернула меня за рукав и затащила за перевернутый автобус. «Что? Слушай!» — приказала она, показывая на небо. «Я слышал только рев дизеля» отражавшийся от пустых зданий. «Слышишь?» Я хотел было ответить «нет», но вдруг услышал тонкий, похожий на комарины, нарастающий писк. «Это еще что?» Я вертел головой, пытаясь найти источник звука. «Вчера я тоже такое видела!» прошептала Фелисити, указывая вверх, куда-то на юг. В небе, на высоте сороковых этажей, летел самолет с тонкими длинными крыльями и без кабины пилота, летел прямо на нас. Почти такой планер дедушка подарил мне на шестнадцатилетие. Только у этого явно была акустическая навигационная система и двигатель, шум которого неотвратимо нарастал. До нас оставалось не больше четырех кварталов. «Ложись!» – заорал я и повалил Фелисити на асфальт. Под пилоном крыла полыхнуло оранжевым. И в тот же миг из планера с щупением вылетел черный цилиндр, пронесся над нами, обдавая жаром, и разорвался со страшным грохотом. Нас отбросило взрывной волной и моментально обожгло горячим дыханием огненного шара, который несся по улице со страшным звуком, круша стекло и дома. Планер пищал прямо над нами. Задыхаясь от пыли и сыплющихся вместе со снегом осколков, Я поднял голову. От грузовика ничего не осталось. Огненный шар снес кузов и развратил кабину. Она горела, то и дело вспыхивая с громкими хлопками. В небо подымался густой черный дым. Выживших быть не могло. Гудение стало отдаляться. Планер пронесся через столб дыма, закрутив тот двумя сизо-черными вихрями. Вдруг назойливый писк снова начал нарастать. Самолетик резко ушел вверх над Пятой Авеню и развернулся. «Он возвращается!» — закричала Фелисити, пытаясь схватить меня за руку. «Я вскочил!» «Бежим — «Бежим!» — выкрикнул я, потянув ее за собой. Мы помчались по 49-й улице. Я успел заметить нескольких охотников в заляпанной кровью одежде. Они, пригнувшись к земле, бежали к горящему грузовику. Мы неслись по Пятой Авеню. В сторону зоопарка я постоянно оглядывался, боялся, что планер развернется и сделает нас своей целью. Но он исчез. Не было мерзкого комариного писка. А самое главное, нас не преследовали охотники.